Глава восьмая. Как все прошло? Голос Маши звучал устало. Она напряженно вглядывалась в экран ноутбука, нахмуриваясь периодически и набирая что-то на клавиатуре. На Марка она взглянула мельком, когда он заходил в кабинет. Сейчас тут было просторно и непривычно тихо. Только принтер гудел безостановочно. Света оператор потоком распечатывала заявки, которые скидывали ей агенты. Менеджеры разъехались в поля, как и их агенты. «Нормально», — ответил Марк. Рабочий день перевалил за половину, а дело накопилось уйма. Поездка карпова Карпову создала дефицит времени. Теперь вряд ли успеет объехать намеченные точки с аудитом. Хотя, можно постараться, если Маша разрешит ему и возвращаться вечером в офис. Получили очередной отворот-поворот от Карпова? Все так же машинально задала Маша новый вопрос. Да нет, он согласился сотрудничать. Марк собирал необходимые документы, проверяя, все ли акты готовы. Собственно, за этим он и вернулся в офис. Хотя, ему все равно бы пришлось это сделать. Не бросать же Нину. Нину. Нет, об этом он подумает позже. В по дороге. «Сейчас нет времени». «Марк...» Возглас маша заставил его замереть с бумагами в руках. Она смотрела на него округлившимися глазами и приоткрыв рот. «Марк, повтори, пожалуйста, что ты только что сказал?» Вкратчево спросила она и прищурилась. «В смысле? Что ты только что сказал про Карпова?» «Ну, он будет с нами сотрудничать». «Неужели свершилось?» Маша вскочила из-за стола и принялась шарить в карманах кофты. Достав сигарету и зажигалку, она направилась к двери, но на полпути притормозила. «Как?» «Как у вас получилось уговорить его?» Марк только собирался ответить, как она вновь заговорила. «Хотя, что я тебя спрашиваю? Из тебя слова клещами тащить приходится. Пойду покурю, а потом Нина мне расскажет все в красках». «Маш!» – окликнул Марк, когда она была уже в дверях. Заметив на ее лице нетерпеливое выражение, он чуть не рассмеялся. «Как ребенок, честное слово, или ли такова особенность всех женщин? Мгновенно удовлетворять любопытство. Можно я сегодня не буду возвращаться в офис? Хочу успеть все сделать до ночи». «Конечно, не приезжай». Только она собиралась покинуть кабинет, как снова повернулась к нему. И не забудь про день рождения. Чей? Как чей? Ты что ли не в курсе? Блин, я забыла. И никто не соизволил тебе рассказать. Завтра у Нины день рождения. Обязательно купи ей подарок. Какой подарок? И почему я? Марк растерялся. Про день рождения Нины он слышал впервые. Про подарок вообще ничего не понял. С какой-то радостью подарок ей будет выбирать именно новым. Он он узнает-то ее всего несколько дней. Или у них тут так принято. Навешивать на новичка все подряд. Вроде проверки на прочность. «Так, нужно проинформировать тебя». Маша нехотя вернулась к столу Марком. Света уже вовсю тихонько посмеивалась. «У нас традиция. Вернее, мы нарушаем общепринятую традицию скидываться всем вместе, покупать общий подарок и торжественно преподносить его имениннику. Уже давно повелось, что в день рождения кого-либо из сотрудников каждый покупает ему небольшой подарочек. Небольшой, понимаешь, символический. Это что-то типа нашего местного развлечения. В обед виновник торжества накрывает стол с тортом и чаем, а потом старается угадать, где чей подарок». Маша улыбалась так задорно, что сейчас ей больше двадцати никто бы и не дал, как девчонка. «Это весело. Тебе понравится. Нина у нас самая проницательная. Посмотрим, сможет ли она угадать, что ты ей подарил. Так что с тебя подарок. И завтра приходи пораньше, до начала рабочего дня, чтобы успеть занести подарок в ее кабинет, до ее прихода». Маша уже убежала, а Марк все не двигался с места. Новость огорошила его. Он вообще не умел выбирать подарки. Это было его извечной проблемой. А тут еще и Нине. Придется призвать на помощь сестренку. В машине, пока выбирался из промзоны, Марк разрешил себе подумать о встрече с Карповым. И думал он не о нём, а о том, как тот вел себя с Ниной, как откровенно клеился к ней, отпускал сальные шуточки. В какой-то момент Марку захотелось заехать по его с физиономии. Кажется, когда тот что-то сказал про ролевые игры, тогда он еле сдержался, но всё же чуть не нагрубил ему, сознательно, подставив под угрозу исход встречи. Нужно признаться себе, что Нина действует на него особенным образом. Она не такая, как все женщины. Есть в ней что-то. Марк не мог забыть поцелуй в лифте, ее нежные губы, как она сопротивлялась сначала, а потом ответила. Он постоянно вспоминал об этом и хотел еще, но допускать этого нельзя. Она его начальница, к тому же еще и стерва. А если бы она не была начальницей, что тогда? Тогда он обязательно бы приударил за ней, даже несмотря на ее отвратительный характер. Его тянуло к ней со страшной силой. Для начала он пригласил бы ее куда-нибудь, после работы, а потом бы, возможно, назначил свидание, а потом – стоп. Это Нина, его истеричная начальница, которая цепляется к нему без всякого повода и, судя по всему, не переваривает его. Как он может думать о каких-то там свиданиях? Лучше сосредоточиться на работе. А о подарке он подумает вечером. Вернее, подумает Ритка, которой, кстати, нужно позвонить. Марк достал телефон, притормаживая на светофоре, и набрал номер сестры.